Украинское миссионерское общество Светло на сходе» представляет книгу «Благодатью вы спасены». Автор – Чарльз Сперджин. Имя пастора, проповедника и писателя Чарльза Сперджина широко известно в христианском мире. Вряд ли можно точно сказать, скольких людей его проповеди и книги привели ко Христу и примирили с Богом. Сам автор так писал о своей книге «Благодатью вы спасены». Нет сомнения, что эта книга попадет в руки многим бедным грешникам, и Господь взыщет и спасет их своей благодатью. Мое горячее желание, чтобы многие с помощью этой книги нашли мир с Богом. Будешь ли ты читатель в их числе? Читателям. Цель этой книги заключается в том, чтобы привести читателя к спасению. Сочинитель этой книги горит желанием, чтобы, прочитав ее, многие души пришли ко Христу. Она выпущена в свет с глубокой верой в силу Божию и Духа Святого. Который ее может употребить для обращения миллионов людей. Несомненно, эта книга попадется в руки многим бедным грешникам, и Господь взыщит их Своею благодатью. Имея в виду такой круг читателей, мы держались ясного и общепонятного изложения и употребляли простые выражения. В случае, если бы в эту книгу заглянули богатые и знатные, то и на них может воздействовать Святой Дух. То, что понятно не неученым, может быть привлекательным и для образованных. О, если бы эту книгу прочли люди, которые впоследствии привлекли бы много душ ко Христу! Кто знает, сколько людей найдут путь к душевному миру, Благодаря прочитанному в этой книге Но для тебя, читатель Есть более важный вопрос Будешь ли ты в числе этих людей? Однажды один поселянин Устроил при дороге небольшую водокачку И привесил к ней на маленькой цепочке кружку Спустя некоторое время Ему передали, что известный знаток строительного искусства неодобрительно отозвался о некоторых частях устройства этой водокачки. В ответ на это устроитель спросил, «Но пьют ли там жаждущие воду?» Когда ему ответили, что тысячи бедных мужчин, женщин и детей утоляют свою жажду из этого источника, он Улыбнулся и сказал, что его очень мало беспокоит замечание критика, и он надеется, что когда-нибудь в жаркий летний день сам критик наполнит кружку водою, освежит себя и вознесет хвалу Господу. Вот моя водокачка и кружка. Критикуйте, если вам это доставляет удовольствие. Только пейте воду жизни. Это для меня важнее всего. Я лучше хочу послужить благословением душе самого бедного подметальщика улиц или тряпочника, чем понравиться кровному принцу, не приведя его, однако, к Богу. Читатель, Имеешь ли ты какую-либо цель, приступая к чтению этих страниц? Если да, то мы с самого начала уже кое в чем согласны с тобою. Но та цель, которая преследуется здесь, очень велика, а именно, чтобы ты нашел Христа и вечное блаженство. О, если бы нам искать их вместе! Я готов помочь, и посвящаю тебе эту книжечку с молитвою. Не желаешь ли ты соединиться со мною, Возведя свой очи к Богу и прося Его, Чтобы Он благословил тебя во время чтения? Проведение послало тебе эти странички. Ты имеешь немного свободного времени прочесть их, и готов посвятить им свое внимание. Это хороший признак. Кто знает, не пришло ли для тебя время благоприятное. Во всяком случае, Святой Дух говорит, «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Я слышал однажды такую историю, Какой-то проповедник намеревался посетить одну бедную женщину, чтобы передать ей маленькую денежную помощь. Он знал, что она очень бедна. С деньгами в руках он постучался в дверь. Но женщина не открыла. Подумавши, что ее нет дома, проповедник пошел дальше своей дорогой. Вскоре после этого он встретился с нею в церкви, и рассказал ей, что он думал о ее нужде. Я пошел к вашему жилищу, постучался несколько раз и, не получивший ответа, подумал, что вас нет дома. В какое время это было? Приблизительно в полдень. Ах, как жаль, ответила женщина, что я не отворила. Я слыхала вас, но подумала, что пришел хозяин за квартирной платой. Многие бедные женщины знают, что это значит. Я спешу предупредить читателя, что я пришел не заплатой. Цель этой книги — не требовать от вас чего-либо, но сказать вам, что спасение дается исключительно по благодати, то есть даром, бесплатно, без серебра. Часто мы желаем возбудить внимание слушателя. Последний думает, «А, теперь, наверное, станут меня указывать на мои обязанности. Этот человек взыскивает то, что я должен Богу, а я ничего не имею, чем бы заплатить. Лучше притворюсь, что меня нет дома». Читатель, эта книга не для того написана, чтобы требовать от вас чего-либо. А напротив, для того, чтобы вам принести кое-что, не о законе, долге и я буду говорить, а о любви, милости, прощении, благодати и вечной жизни. Не делайте вида, будто вас нет дома. Пусть ухо не будет глухим, И сердце беспечным. Я ничего не требую от вас во имя Бога или людей. Не требовать хочу я, а принести вам во имя Бога свободный дар. Если вы его примете, то это будет к вашей радости теперь и навеки. Отворите дверь своего сердца и впустите мои просьбы. Придите и рассудим, — говорит Господь. Он Сам приглашает вас для обсуждения вопросов о вашем теперешнем и вечном блаженстве. Он не произнес бы этих слов, если бы не желал вам добра. Не отказывайте Иисусу Христу, Который стоит у вашей двери и стучит». Он стучится рукою, которая была пригвождена к кресту за вас. Его единственное желание и намерение ваше благо. Поэтому преклоните ухо ваше и придите к нему. Слушайте внимательно, Пусть доброе слово глубоко вникнет в вашу душу. Может быть пришел тот час, с которого вы начнете новую жизнь, жизнь, образующую начало небесного блаженства. Вера приходит через слышание, а чтение тоже своего рода слышание. Вера может прийти еще во время чтения этой книги. Почему бы нет? О Дух всякой благодати! Да совершится это желание! Нечестивых. Прослушайте маленькую проповедь. Текст вы найдете в послании к римлянам, 4 главе, 5 стихе. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность». Обращаю ваше внимание на слова «кто оправдывает нечестивого». На мой взгляд, это дивные слова. Не поражает ли вас, что в Библии находится такое выражение «Кто оправдывает нечестивого?» Мне приходилось слышать, как люди, ненавидящие слова о кресте Господнем, ставили Богу в вину, что Он спасает злых людей и допускает к себе самых низких и падших из них. Смотрите. Смотрите. Священное Писание принимает это обвинение и совершенно ясно высказывает его. Устами раба своего, апостола Павла, через Духа Святого, Бог прилагает себе титул «Оправдатель нечестивых». Он оправдывает неправедных, прощает заслуживающих наказания и милует недостойных помилования. Вы думаете, что спасение только для добрых, не так ли? Что Божья благодать для чистых и святых, свободных от греха? Вы вообразили себе, что Бог мог бы вознаградить вас только в том случае, если бы вы были превосходными людьми. Вы пришли к тому заключению, что не можете добиться его расположения, потому что вы недостойны Вы, наверное, поражены, читая этот стих «Тот, который оправдывает нечестивых». Я нисколько не удивляюсь, что вы поражены, потому что, несмотря на все свое познание в великой благодати Божией, я все-таки не перестаю этому поражаться. Не правда ли вас удивляет, что святой Бог может оправдать грешного человека? Сообразно естественной склонности нашего сердца к законничеству, мы постоянно говорим о своей собственной доброте и о своем собственном достоинстве. Мы упрямо стоим на том, что для того, чтобы Бог обратил на нас внимание, в нас что-нибудь да должно быть. Но Бог, видящий наперед все, в чем придется обмануться, знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что вся наша праведность, как запачканная одежда. Поэтому Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы искать добро и праведность между людьми, но для того, чтобы принести это добро и праведность в мир, и даровать их тем, которые их не имеют. Он пришел к нам не потому, что мы праведны, но для того, чтобы сделать нас праведными. Он оправдывает нечестивых. Адвокат, выступающий в суде, желает, если он честный человек, вести дело невинного и защитить его от ложных обвинений, возводимых на него. Целью адвоката — Должно бы быть оправдание невинного, а не защита виновного. Человек не имеет ни права, ни власти оправдать виновного. Оправдание – чуда, совершение которого свойственно только единому Богу. Бог, безначальный праведный владыка, знает, что нет ни одного праведного человека, который творил бы добро и не грешил в неограниченном могуществе Своей божественной природы и в славе Своей неизреченной любви, Он берет на Себя задачу оправдания неправедных, а нечестивых. Бог нашел способы и средства, благодаря которым Он может, не нарушая справедливости, принять нечестивого. Бог по принятому им решению, с полной справедливостью может обходиться с виновным так, как будто последний всю жизнь был свободен от преступлений и даже вообще от греха, он нечестивых оправдывает. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Этот факт является чрезвычайно поразительным. Особенно он поразителен для тех, которые спасены. Для меня тот факт, что я оправдан Богом, самое великое чудо, о каком я когда-либо до сего времени слыхал. Я чувствую, что если не принять во внимание всемогущую любовь Бога, то я не что иное, как куча недостоинств и груда грехов. Но я знаю с полной достоверностью, что я оправдан через веру в Иисуса Христа, что Он поступает со мною так, как будто я вполне праведен. Я знаю, что я сделан наследником Богу и сонаследником Христу, и все же я по природе своей принадлежу к самым грешным людям. Со мною совершенно недостойным поступают так, как будто я достоин. Бог любит меня такой любовью, как будто я всегда был богобоязненным человеком, между тем я раньше был безбожником. Можно ли не удивляться этому? Благодарность за такое благоволение к нам по неволе принимает форму удивления. Это, конечно, все очень поразительно, но обрати внимание на то, насколько велико благодаря этому Евангелие для тебя и меня. Если Бог оправдывает нечестивых, то Он, дорогой друг, может оправдать и тебя. Разве ты не такой же, как они? Если ты сейчас, в этот момент, еще необращенный человек, то название «нечестивый» очень подходящее для тебя — Ты жил без Бога. Твоя жизнь была прямой противоположностью благочестию. Одним словом, ты был нечестивый человек, и сейчас еще такой же. Быть может, ты даже не посещал дома молитвы по воскресным дням и презирал день Господень, Его дом и Слово. Это доказывает, что ты был нечестивым человеком, и, что еще печальнее, ты, может быть, даже пытался сомневаться в существовании Бога и дошел до того, что открыто заявлял, что сомневаешься в Его существовании. Ты жил на этой прекрасной земле, которая полна доказательств существования Бога, и все время закрывал глаза, чтобы не видеть ясных доказательств Его силы божественности. Ты жил так, как будто нет Бога. Ты был бы, конечно, очень рад, если бы мог вполне уверить себя, что нет Бога. Весьма возможно, что ты долгое время жил так и сделался очень постоянным в таком образе жизни, несмотря на то, что в нем нет Бога. Слово «нечестивый» также же подходящее для тебя, как слово «соленый» для вкуса морской воды. Не так ли? Но, возможно что ты принадлежишь к другому разряду людей. Ты аккуратно соблюдал все внешние обряды религии. Но сердце твое было занято не тем. В действительности ты был нечестивым человеком. Ты, правда, встречался в собраниях с народом Божиим, но с Богом никогда. Ты участвовал в пении духовных гимнов, но сердцем своим никогда не славил Бога. Ты не имел в сердце любви к Богу и проводил свою жизнь без внимания к Его заповедям. Ты принадлежишь, следовательно, к тому разряду людей, для которых послано Евангелие. А это Евангелие говорит, что Бог оправдывает нечестивых. Это удивительно, но необыкновенно подходящее для тебя. Не так ли? О, как я желал бы, чтобы ты принял это Евангелие! Если ты разумный человек, то познаешь дивную благодать Божию, узнаешь его отеческую заботливость о таких грешниках, как ты, и скажешь самому себе, оправдывают нечестивых. Почему бы и мне не быть оправданным, и притом сейчас же? Далее, обрати внимание на то, что оно иначе и быть не может. Спасение Божие должно быть для тех, которые Его не заслуживают и не приготовлены к Нему. Это утверждение Библии разумно, потому что никто другой не нуждается в оправдании, как только тот, кто не имеет собственной праведности». Если кто-либо из моих читателей праведен, то он не нуждается в оправдании. Вы чувствуете, что хорошо исполнили свой долг, и Бог чуть ли не обязан вам. На что вам спаситель или благодать? На что вам оправдание? Вам уже теперь надоела моя книга, она вас не интересует? Если некоторые из вас так кичатся и важничают... То прошу немного внимания. Вы погибнете, без всякого сомнения погибнете. Вы праведные, праведность которых состоит исключительно в собственных делах. Вы либо обманщики, либо обманутые, ибо Писание не может лгать, а оно ясно говорит «нет праведного». Ни одного. Во всяком случае, я не имею Евангелия для таких праведных. Нет, ни полслова я не могу им сказать. Сам Иисус Христос не пришел призвать праведных, и я не стану делать того, чего Он не делал. Если бы я вас и стал звать, вы все равно не пришли бы. Поэтому я не буду вас звать этим именем. Я лучше попрошу вас заняться рассмотрением своей праведности, пока вы не заметили, как жестоко обманулись. Ваша праведность не имеет той прочности, какую имеет, например, паутина. Оставьте ее и бегите прочь от нее. Дорогая душа, В оправдании нуждаются только те люди, которые не мнят себя праведными. Только они имеют нужду в заступничестве, чтобы быть оправданными пред престолом Божиим. Господь делает только то, что необходимо. Положись на это. Бесконечная мудрость никогда не пробует того, что не нужно. Иисус Христос никогда не предпринимает что-либо излишнее. Оправдать праведного – это дело не для Бога, а для безумца. Но оправдание неправедного – вот поистине дело для бесконечной любви и благодати. Оправдание нечестивых – чудо, достойное Бога. Это безусловно так. Если бы где-нибудь на свете был врач, открывший верные и ценные лекарства, к кому стали бы посылать его? К совершенно здоровым? Я думаю, нет. Дайте ему такой район, где нет ни одного больного, и он вскоре почувствует себя не на месте. Там нет для него работы. Здоровые не имеют нужды во враче, но больные... «Разве не так же ясно, что великие врачебные средства благодати и искупления для духовно больных? Они не для здоровых. Они не могут принести им пользы. Дорогой друг, если ты чувствуешь себя духовно больным, то врач для тебя пришел в мир». Если ты благодаря греху превратился в духовную развалину, то знай, план спасения рассчитан на тебя. Бог любви своим благодатным определением имеет в виду как раз таких людей, как ты. Предположим, что какой-нибудь великодушный человек решился простить всех своих должников. Ясно, что его решение касается только тех, которые ему должны. Один должен ему тысячу рублей, другой пятьдесят рублей. Достаточно, чтобы каждый передал ему свою долговую расписку для подписи и обязательство теряет свою силу. Но самый великодушный человек не может простить тех должников, которые ему не должны. Даже всемогущество не в состоянии простить, если нет на лицо грехов прощение следовательно, для безгрешных нет. Оно для виновных, для грешных. Было бы нелепо говорить о прощении не нуждающихся в прощении, о прощении людей, никогда не сделавших ничего худого. Неужели ты думаешь, что погибнешь, потому что ты грешник? Ведь именно потому, что ты грешник, ты можешь быть спасен. Читатель. Так как ты сознаешь, что ты грешник, я желал бы тебя ободрить, чтобы ты верил, что благодать назначена точно для таких людей, как ты. Иисус поистине ищет и спасает погибшие. Он умер и принес Своей смертью действительную примирительную жертву, за действительных грешников. Я необыкновенно радуюсь, встречая людей, называющих себя жалкими грешниками, если они только не играют словами и не говорят это из приличия. Я с удовольствием проговорил бы целую ночь с такими людьми, которые честно считают себя за грешников. Приют милосердия никогда не закрывает своих дверей пред такими людьми ни в будни, ни в воскресные дни. Наш Господь Иисус Христос умер не за воображаемые грехи. Кровь Его сердца была пролета, чтобы смыть глубокие пурпурно-красные пятна, которые только она одна может уничтожить. Если кто из вас совершенно загрязнен грехами, то вас Христос пришел убилить. Один евангельский пастор говорил однажды проповедь на тему «Уже из секира при корне дерев лежит». Проповедь была такого рода, что один из его слушателей по окончании ее заметил ему. «Можно было бы подумать, что вы говорите преступникам. Вашу проповедь следовало бы держать в городской тюрьме». «О, нет», — ответил пастор, — «Если бы я говорил проповедь в городской тюрьме», я выбрал бы другой текст. Я тогда проповедовал бы верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Таким образом, закон существует для мнящих себя праведными, чтобы смирить их гордость. Евангелие же для погибших, чтобы удалить их Отчаяние. Если ты не погибший человек, на что тебе спаситель? Станет ли пастырь разыскивать тех, которые не заблудились? Станет ли женщина мести свой дом с целью найти драхмы, если она их никогда не теряла? Нет. Лекарства для больных. Оживление для мертвых, прощение для виновных, прозрение для слепых. И каким образом можно было бы объяснить себе Спасителя Его крестную смерть и Евангелие о прощении, не предположив, что человек виновен и достоин осуждения? Грешник – причина того, что существует Евангелие, «Дорогой друг, читающий эти строки, если ты недостойный человек, достойный только наказания и ада, то ты как раз один из тех, для которых предопределено и возвещено Евангелие. Бог оправдывает нечестивых». Я желал бы все сказанное представить как можно яснее. Надеюсь, что это уже отчасти удалось мне сделать, Но, несмотря на то, что эта истина так ясна, один только Бог может произвести в человеке сознание ее. Духовно пробужденный на первых порах не верит своим глазам. Неужели возможно спасение для него, погибшего и виновного человека? Он думает, что спасение отдается ему, как кающемуся, и забывает, что его покаяние есть часть спасения – Но, ну, восклицает он, — я должен быть совершенно другим человеком. Это действительно так. Он должен сделаться совершенно другим человеком вследствие своего спасения. Но сначала спасение, а потом плоды и следствие его. В действительности он получает спасение уже в то время, когда заслуживает нищенское, унизительное и отвратительное название нечестивой. Вот все, что представляет из себя человек в то время, когда является Евангелие, чтобы оправдать его. Поэтому я желал бы убедительно просить всех, не имеющих в себе ничего доброго, сомневающихся даже в том, что у них есть доброе чувство или что-либо говорящее в их пользу, Крепко верить, что милосердный Бог Может и желает их принять Без всего, что могло бы их принять, Без всего, что могло бы их отрекомендовать. Он прощает их по своему соизволению Не потому, что они добры, А потому, что Он добр, Не светит ли его солнце над злыми и добрыми? Разве не он дает времена плодородия и посылает дождь и солнце самым безбожным народом? Даже Содому светило солнце, и Гамора получала свою росу. О, друг, великая благодать Бога превосходит твое и мое понятие о ней». И я желал бы, чтобы ты имел достойное представление о ней. Божьи мысли настолько выше наших, насколько небо выше земли. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, следовательно, помилование для виновных. Не прихорашивайся и не старайся представиться другим чем ты есть на самом деле. приди таков, каков есть, к тому, кто оправдывает нечестивых». Не так давно один замечательный художник нарисовал картину, на которой он изобразил часть корпорации того города, в котором он жил. Для исторических целей он пожелал нанести на картину некоторых особенно знакомых городу лиц. Непричесанный, оборванный грязный уборщик улиц Был всем хорошо известен, и на картине как раз было подходящее место для него Однажды художник пригласил к себе этого оборванного грубого человека «Я тебе хорошо заплачу», — сказал он «Если ты придешь ко мне и дашь нарисовать себя» На другое утро уборщик улицы пришел но художник тотчас отослал его обратно, потому что уборщик пришел умытым, причесанным, в приличной одежде. Он нужен был как оборванец, а не в каком-либо другом виде. Евангелие примет тебя в свои обители, если ты придешь как грешник, но не иначе. Не жди, пока ты сделаешься лучше, иди сейчас же и моли о спасении. Бог оправдывает нечестивых. Следовательно, ты можешь быть принятым на том месте, где сейчас находишься. Это подходящее для тебя, даже если ты находишься в самом отчаянном состоянии. Приди в своем обыкновенном домашнем платье, то есть приди к твоему небесному Отцу во всех своих грехах и недостатках. Приди к Иисусу таким, Как есть прокаженным, грязным, голым, Негодным ни для жизни, ни для смерти. Пусть придет к нему тот, Кто поистине может себя считать Извергом рода человеческого. Приди, если ты даже ни на что, кроме смерти, Не смеешь надеяться. Приди, если над тобою И распростерлось отчаяние, И душит тебя, как тяжелый кошмар. Приди и моли Господа, чтобы оправдал еще одного нечестивого. Почему бы ему не сделать этого? Приди только. Великая благодать предназначена для таких, как ты. Я выражу все сказанное словами текста. Я не могу эту истину выразить лучше. Ибо сам Господь принял этот милостивый титул. Тот, который оправдывает, нечестивого. Он делает тех, которые по природе нечестивы, праведными, и обращается с ними как с праведными. Не правда ли дивные слова для тебя? Читатель, не поднимайся со своего места, пока не обдумаешь основательно все сказанное? 8 стих 33. Дивно сделаться праведным или быть оправданным. Если бы мы никогда не приступали к заповедей Бога, мы не нуждались бы в оправдании, мы сами по себе были бы праведными. Кто всю свою жизнь исполнял, что надлежало исполнять и никогда не делал того, чего не следовало бы делать, тот праведен законом, Но ты, дорогой читатель, не исчезла этих людей, в этом я вполне уверен. Ты слишком честен, чтобы утверждать о себе, что ты безгрешен, поэтому ты нуждаешься в оправдании. Если ты станешь сам себя оправдывать, то это будет попросту самообман, потому что лучше всего не пробовать этот способ. Он совершенно не заслуживает этой напрасной затраты труда. Если бы ты обратился к обыкновенным смертным с просьбой оправдать тебя, что могли бы они сделать? За несколько грошей, быть может, некоторые станут хорошо отзываться о тебе. Зато другие, за еще меньшее вознаграждение, будут злословить тебя за спиною. Людские толки не имеют большой цены. В нашем тексте сказано «Бог оправдывает». И это гораздо важнее. Это оправдание — поразительный факт. Факт, который следовало бы тщательно рассмотреть. Во-первых, читатель, никто, кроме Бога, никогда не подумал бы оправдать виновных. Они принимали участие в открытом возмущении. Обеими руками творили зло, переходили от одного злого дела к другому. Они возвращались ко греху даже после того, как страдали из-за него и были принуждены на неизвестное время оставить его. Они нарушили закон и попирали Евангелие ногами. Они отталкивали от себя весть о благодати и пребывании в безбожии. Возможно ли их помиловать и оправдать? Люди, окружающие их, отчаиваются в них и говорят «они безнадежны», Даже христиане смотрят на них скорее с печалью, чем с надеждой. Но не так Бог. Он, избравший некоторых из них в славе своей избирающей благодати, прежде нежели было положено основание миру, не почиет, пока не оправдает их и сделает благоприятными в возлюбленном. Ты видишь, следовательно, что некоторых Господь желает оправдать. Почему бы мне и тебе не быть в их числе? Никто, кроме Бога, никогда не подумал бы меня оправдать. Я сам себе удивляюсь и не сомневаюсь, что влияние благодати также заметно и на других. Взгляните на Савла и Старса, который восставал против детей Божьих. Как голодный волк, он терзал повсюду ягнятый овец, и все-таки Бог сокрушил его сердце на пути в Дамаск и оправдал его также совершенным образом, что он вскоре сделался величайшим проповедником оправдания через веру, который когда-либо существовал. Он, наверное, часто удивлялся тому, что был оправдан через веру в Иисуса Христа, потому что до этого. Он был усердным ревнителем спасения делами закона. Никто, только Бог один, мог подумать оправдать такого человека, как Савл-гонитель. Но Бог Господь дивен в своей благодати. Но если бы даже кто и подумал оправдать нечестивых, то все же, кроме Бога, никто не мог бы совершить этого человек не вправе прощать обиды, которые не ему нанесены. Предположим, что кто-нибудь причинил тебе большое зло. Ты можешь простить обидчика. Я надеюсь, что это и сделаешь. Но никакое третье лицо помимо твоей воли этого сделать не может. Если обида нанесена тебе, то только от тебя можно получить прощение. Если мы согрешили против Бога, То простить нас может только Он, ибо грех совершен против Бога, простить нас может только Он, ибо грех совершен против Него. Царь Давид говорит в 50-м псалме: Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Следовательно, Бог, против которого совершено преступление может и снять его. Наши долги Богу может отпустить только великий взаимодавец, если ему будет это благоугодно. И если он отпустит нам долги наши, то они отпущены. Никто, только великий Бог, против которого мы согрешили, может изгладить наши грехи. Будем поэтому обращаться к Нему, и искать милосердие только от Его руки. Будем осторожны, чтобы не попасть на ложную дорогу, на которую нас ведут люди, которые требуют от нас, чтобы мы исповедовали им свои грехи. Они не могут обосновать своих требований на Слове Божьем. Но если бы даже были люди, которые имели бы власть отпускать во имя Бога грехи, то все же лучше самому прийти к Господу, через посредника Иисуса Христа просить и получить прощение у Него. Потому что мы с уверенностью можем сказать, что это правильный путь. Слишком опасно предоставлять другим попечение о своей вере. Лучше было бы тебе самому позаботиться о делах своей души и не оставлять их в человеческих руках. Только Бог может оправдать нечестивых, И Он может сделать это в совершенстве. Он уничтожает грехи наши и изглаживает их. Он говорит, что если бы мы и стали искать их, то все-таки не найдем. Исключительно по бесконечной милости своей Он приготовил дивное средство, посредством которого Он багряные грехи может сделать белыми, как снег, и удалить от нас преступления наши, подобно тому, как утро удалено от вечера. «Не вспомину более грехов ваших», — говорит он. Он желает положить конец греху. Один из древних пророков с восхищением и удивлением восклицает, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего, Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Мы говорим сейчас не о справедливости или о том, что Бог обращается с людьми по их заслугам. Если ты желаешь иметь дело с праведным Богом на основании закона, то тебе грозит вечный гнев. Большого ты не заслуживаешь. Но благословенно имя его Он поступил с нами не по нашим грехам. Он ведет с нами дело на основании свободной благодати и бесконечного милосердия. Уврачую падения их, возлюблю их по благоволению. Верьте, ибо оно поистине так, что Бог может обращаться с виновными с необыкновенным милосердием. Да, он может обращаться с безбожными, даже так, как будто бы они всегда были богобоязненными людьми. Прочтите внимательно притчу о блудном сыне. И посмотрите, как отец принял возвратившегося заблудшего сына, как будто тот никогда и не уходил из дому, и не осквернил себя блудницами. Отец так далеко зашел в своей милости, что старший брат даже возробтал, но отец не отвращает своей любви от сына. О мой брат, насколько бы ты ни был виновен, если ты только желаешь возвратиться к своему Богу и Отцу, то Он готов обойтись с тобою так, как будто ты никогда не творил неправды. Он желает смотреть на тебя, как на праведного, и сообразно тому поступать с тобой. Что ты скажешь об этом, читатель? Разве ты не видишь, я хотел бы как можно яснее представить, насколько славно и чудно это дело, что хотя никто, кроме Бога, не подумал бы оправдать нечестивых, и никто, кроме Бога, этого не мог бы сделать, Господь желает совершить это оправдание. Обратите внимание на вызов апостолов». Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Если Бог оправдывает человека, то это оправдание хорошо, сообразно правде и справедливости и совершено навеки. Я недавно читал в одной статье «Полная яда против Евангелия и проповеди Его», что мы держимся особого рода теории, следуя которой воображаем себе, что возможно снять с людей грехи. Мы не имеем теорий. Мы проповедуем факты. Величайший факт под небесами есть тот, что Христос Своей драгоценной кровью снимает грех, и что Бог ради Иисуса Христа обращается с людьми по божественному милосердию, прощает виновных и оправдывает их. Не потому, что видит в них что-либо или предвидит, что оно в них будет, а исключительно по богатству своего милосердия, которое находится в нем самом. Вот это мы проповедовали, проповедуем и желаем проповедовать всю нашу жизнь. Бог оправдывает, оправдывает нечестивых, Он не стыдится нас оправдывать, а мы не стыдимся проповедовать это оправдание. Оправдание, исходящее от самого Бога, выше всяких сомнений. Если судья меня оправдал, кто может меня осудить? Если высший суд во всей вселенной меня оправдал, кто будет обвинять? Божье оправдание — ответ удовлетворяющий пробужденную совесть. Святой Дух, пользуясь им, навевает мир на всю нашу природу, и мы более не страшимся. Имея это оправдание, мы спокойно можем отвечать на рев и злое издевательство сатаны. Имея это оправдание, мы будем в состоянии тихо умереть. Имея это оправдание, мы смело и бодро восстанем из гроба, и предстанем пред великим последним судом. Нет, к вечному мучению меня ни мир, ни ад не может присудить. Со мной не входит он на суд. Друг, Господь может изгладить все твои грехи, Я не потому трачу слова, говоря «всякий грех и хула простятся человеку». Если ты и по шею погряз в преступлениях, он все-таки одним словом может снять нечистоту и сказать «хочу, очистись». Господь прощает величественно. Я верю в прощение грехов. Так ли? читатель Господь в этот час может произнести слова «Прощаются тебе грехи твои, иди с миром». Если Он это сделает, то никакая власть на небесах, на земле или под землею не в состоянии навлечь на тебя подозрения, а тем более гнев. Не сомневайся в силе всемогущей любви. Ты не мог бы простить своего ближнего, если бы Он тебя так оскорбил, как ты, Бога. Но к Богу нельзя применять человеческую мерку. Его мысли и пути настолько выше твоих, насколько небо выше земли. Это так, возражаешь ты, но было бы большое чудо, если бы Господь меня простил. Безусловно, это было бы большое чудо и потому вероятно, что Он простит тебя, ибо Господь творит великие дела, которые неисследимы, которых мы не ожидаем. Я некогда также был подавлен ужасным чувством вины, которое делало мою жизнь несчастной. Но когда я услыхал повеление «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли», «Ибо я Бог, и нет иного?» Тогда я взглянул на Него, и в одно мгновение Господь меня оправдал. Я увидел Иисуса Христа, сделанного ради меня, грехом, и это мгновение дало душе моей покой. Когда укушенные огненными змеями в пустыне взирали на медного змея, они тотчас же исцелялись, То же случилось и со мной, когда я взглянул на распятого Спасителя, Дух Святой, даровавший мне силу верить, дал мне и мир через веру. Я был так же глубоко убежден в прощении, как раньше был уверен в осуждении, потому что Слово Божие его мне объявляло, и моя совесть мне то же самое подсказывала. Но когда Господь меня оправдал, то те же свидетели, то есть Слово Божие и моя совесть, дали мне уверенность в оправдании. Слово Господа в Писании говорит, «Верующий в меня не будет осужден». Совесть моя подсказывает, что я уверовал и что Бог, будучи праведен, меня прощает. Итак, Я имею свидетельство Святого Духа и моей собственной совести, и оба они свидетельствуют об одном. О, как я желал бы, чтобы читатель принял в этом свидетельстве Бога! Тогда он вскоре имел бы и свидетельство в самом себе. Я осмеливаюсь утверждать, что грешник, оправданный Богом, стоит на более крепком основании, чем праведник, если бы такой существовал, оправдывающийся своими собственными делами. Мы никогда не могли бы быть уверенными, что сотворили достаточное количество дел. Совесть нас постоянно беспокоила бы, не окажемся ли мы, в конце концов, не готовыми, Мы могли бы опираться только на колебающийся приговор, способного к ошибкам судьи. Но если Бог сам оправдывает и Святой Дух об этом свидетельствует даруя нам мир с Богом. Да, тогда мы чувствуем уверенность в нашем деле, знаем, что оно непоколебимо, и успокаиваемся. Ни один язык не может изъяснить глубины того спокойствия и тишины, не нисходит на душу, получившую мир Божий который превыше всякого разума. Друг, не медли, ищи этот мир сейчас. Оправданный и оправдывающий. Мы видели, что нечестивые получают оправдание и рассматривали ту великую истину, что только Бог может оправдать человека. Сделаем теперь один шаг дальше и зададим себе вопрос, каким образом праведный Бог может оправдывать виновных людей? На этот вопрос дают обстоятельный ответ слова апостола Павла в послании к римлянам, глава 3, стихи с 21 по 26. Прочтем шесть стихов из этой главы, чтобы не упустить из виду общую связь. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки».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 Когда я под руководством Святого Духа пришел к сознанию своих грехов, я ясно и отчетливо почувствовал правду Божию. Грех, чем бы он ни был для других, для меня сделался бременем. Меня не столько ужасал ад, как грех. Я сознавал, что я ужасно виновен, и чувствовал, это я хорошо помню, что хотя Бог меня и не наказал за грехи, Он все-таки должен был бы это сделать. Я чувствовал, что судья всего мира должен был бы предать проклятию такие грехи, как мои. Я был на месте судьи и присуждал себя к погибели, ибо я признавал, что если бы я был Богом, то ничего не мог бы сделать с таким грешным, как я созданием, как только отослать его в преисподнюю все время мое сердце было озабочено, как бы ни пострадала честь имени Бога и нерушимость Его нравственного закона. Моя совесть не была бы удовлетворена, если бы можно было простить меня каким-либо несправедливым образом. Грех, соделанный мною, требовал наказания. Тогда я задал себе вопрос, каким образом Бог, оставаясь справедливым, может оправдать меня, такого виновного? Я спросил свое сердце, как он может быть справедливым и в то же время оправдывающим? Меня сильно мучил и томил этот вопрос, и все-таки я не находил на него ответа. Без сомнения, я никогда бы не нашел ответа, который бы удовлетворил мою совесть. Учение о примирении для меня одно из самых верных доказательств того, что Священное Писание написано по божественному внушению. Кто мог бы подумать или пожелал бы подумать, что праведный владыка отдаст свою жизнь за неправедных возмутителей? Это не учение изобретенных людьми религий и не пылкая фантазия поэтического воображения. Такого рода примирение знакомо людям только потому, что оно факт. Творческое воображение не изобрело бы его. Бог сам предопределил его. Этого примирения никто не мог бы себе вообразить. С самой юности своей я слыхала о плане спасения через жертву Иисуса Христа. Но в тайниках своей души я не знал о нем более, чем дикий тот. Свет существовал, но я был слеп. Надо было, чтобы Господь сам мне разъяснил дело. И оно показалось мне новым откровением, настолько новым, как будто я никогда не читал в Писании, что Иисус Христос был предложен в жертву умилостивления, дабы Богу остаться справедливым. Я думаю, каждому новорожденному чаду Божьему, который видит этот факт, я говорю о чудном учении, О заместительстве Иисуса Христа. Он кажется откровением, исходящим от Бога. Я научился понимать, что спасение возможно благодаря заступнической жертве, что при первоначальном устройстве и определении вещей было принято такое заместительство. Я понял, что Тот, Который есть Сын Божий, ровный по сущности и по вечности Отцу, издревле сделан главою завета избранных, дабы он в том своем свойстве, то есть как глава завета, пострадал за них и спас их. Так как наше падение, во-первых, не личного характера, ибо мы пали в нашем общем представителе, первом Адаме, то наше спасение сделалось возможным благодаря второму представителю, тому, который взялся быть главою завета своего народа, следовательно, вторым Адамом. Я увидел, что благодаря греху моего первого отца я пал еще прежде, нежели фактически согрешил. И я радовался, что мне была дана возможность справедливым образом через второго главу и представителя опять подняться. При падении в Адаме оставалась еще возможность найти исход — Второй Адам может ту погибель, которая пришла через первого, опять изгладить. Когда меня мучил вопрос, возможно ли, чтобы праведный Бог меня простил, тогда я понял и увидел через веру, что Сын Божий сделался человеком и в своей личности вознес мой грех своим телом на древо. Я увидел, что наказание было на нем, дабы я имел мир и исцелился его ранами. Дорогой друг, видел ли ты когда-либо это? Понял ли ты когда-либо, что Бог может быть вполне справедливым, не оставляя наказания, но и не притупляя лезвия меча, все же оставаться бесконечно милосердным и оправдывать нечестивых, обращающихся к Нему? так как несравненный по своей личности превыше всего славный Сын Божий взялся дать удовлетворение закону тем, что понес на себе наказание, то Бог может пройти мимо моих грехов. Закону Бога смертью Христа было дано большее удовлетворение, чем если бы все преступники были низвергнуты в ад. Своим страданием за грешников — Сын Божий более славно и дивно укрепил Божье правление, нежели могло бы укрепить Его страдание всего человечества. Иисус Христос потерпел ради нас смертельное наказание. Смотрите, какое чудо! Он висит на кресте. Это величайшее зрелище, которое вы когда-либо увидите. Вот висит Сын Божий и Сын Человеческий, и терпит невыразимые муки, праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Невиновный наказан, святой осужден, вечно всеславный сделан проклятием, бесконечно дивный умирает позорною смертью, Чем более я взираю на страдания Сына Божия, тем более уверяюсь, что эти страдания приносят мне помощь. Зачем Он страдал, если не для того, чтобы отвратить от нас наказание? Если Он своей смертью отвратил наказание, то оно действительно отвращено, и тем, которые в Него веруют, нечего бояться». Дело так поставлено, что Бог, как только принесена примирительная жертва, может прощать, не колебля основания своего престола и не делая ни малейшего пятна в книге своего закона. Следовательно, совесть получает совершенно удовлетворительный ответ на свой ужасно серьезный вопрос. Гнев Божий за преступление, каков бы он ни был, должен быть сверх всякого понятия ужасен. Уже Моисей мог сказать «Кто знает силу твоего гнева?» Но когда мы слышим, как Господь славы восклицает «Зачем ты меня оставил?» Видим, как Он испускает свой дух, тогда мы чувствуем, что справедливости Бога дано полное удовлетворение – Этим совершенным послушанием и этой ужасной смертью Бог сам подчиняется Своему закону. Можно ли сделать что-нибудь большее? Заслуга этого примирения превышает вину всех человеческих грехов. Великая бездна любвеобильного самопожертвования Иисуса может поглотить все горы наших грехов. Этот единственный заступник человеческого рода приносит так бесконечно много добра, что Бог ради Него может благосклонно взирать на людей, не обращая внимания на то, как недостойны они сами по себе. Произошло чудо и чудес. Иисус Христос сделался нашим заместителем. За нас Он понес справедливый гнев Божий, чтобы нам, не нести этого гнева никогда. Вот что Он сделал. Совершилось. Бог желает пощадить грешника, потому что не пощадил своего собственного сына. Бог не вспоминает преступлений наших, потому что 19 веков тому назад возложил их на своего единородного сына. Если ты веришь в Иисуса Христа, а в этом вся суть, то твои грехи унесены им, подобно тому, как в Ветхом Завете грехи уносились козлом отпущения в пустыню. Что значит верить в Него? Это не значит только говорить «Он мой Бог и Спаситель», но вполне доверять Ему и принять Его отныне и навеки, как свое совершенное спасение» как своего Господа, Учителя, и как Альфу и Омегу. Если ты желаешь иметь Иисуса, то Он уже владеет тобой. Если ты веришь в Него, то ты никоим образом не можешь попасть в ад, уверяю тебя. Это значило бы сделать недействительную жертву Христову. Невозможно, чтобы после принятия жертвы могла погибнуть душа, за которую принесена эта жертва. Если бы можно было погубить верующую душу, то к чему была бы тогда жертва? Если Христос умер вместо меня, к чему же мне умирать? Всякий верующий может доказать свои права на то, что жертва была принесена действительно за него. Он возлагает свои руки на эту жертву и делает ее своим достоянием. И благодаря этому он может быть вполне уверенным, что никогда не погибнет. Господь не стал бы принимать жертву, принесенную за нас, а потом присуждать нас к смерти. Господь не может, читая наше прощение, написанное в крови Его собственного Сына, нас наказать – это невозможно». «О, если бы тебе была дарована благодать теперь же взглянуть на Иисуса и начать все сначала, то есть с Иисуса Христа, первоисточника благодати для виновного человека». Он оправдывает нечестивых. Бог оправдывает. Поэтому и только исключительно благодаря этому может совершиться оправдание, а оправдывает Бог через примирительную жертву своего Божественного Сына. Поэтому это оправдание справедливо, и справедливость его не подлежит никакому сомнению. И оно настолько верно, что в последний ужасный день, когда придут небеса и земля, никто не найдется, кто бы стал отрицать это оправдание. Кто осуждает? Христос Иисус умер. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Бедная душа, желаешь ли ты вступить в спасительную ладью таковую, как есть? В ней ты найдешь прибежище от кораблекрушения. Прими верное освобождение. «Я ничего не имею с собою», — отвечаешь ты. «Но от тебя и не требуется что-либо принести с собою. Люди, желающие спасти свою жизнь, оставляют даже свои одежды. Войди в таким, как есть. Скажу немного о себе самом, чтобы ободрить тебя». Моя единственная надежда на вечное блаженство опирается исключительно на примирительную жертву, принесенную на кресте, на Голгофе, за нечестивых. На это я крепко полагаюсь. В чем-либо другом я и тени надежды не вижу для себя. Читатель. Ты находишься в таком же положении, как и я, потому что никто из нас не имеет чего-либо собственного, на что мог бы смотреть, как на основание своего упования. Пойдем вместе к подножию креста и доверим там раз навсегда свои сердца ему, пролившему свою кровь за виновных. Пусть нас спасет один и тот же Спаситель. Если ты доверишься ему и погибнешь, то погибну и я. Могу ли я сделать еще что-нибудь, чтобы доказать тебе свое собственное упование на Евангелие, на которое тебе указываю?» Об освобождении от греха Теперь я желаю сказать несколько ясных слов тем, которые понимают, как происходит оправдание верою в Иисуса Христа, но озабочены и опечалены, потому что не могут перестать грешить. Мы не можем быть счастливыми, спокойными или духовно здоровыми, пока не будем святы. Мы должны быть свободными от греха. Но как достичь этого освобождения? Это жизненный вопрос для всех. Наша ветхая порочная человеческая природа очень крепка. Люди уже пробовали ее обуздать и усмирить, но она не поддается, и несмотря на отчаянные усилия сделаться лучше, люди становятся даже хуже. Сердце настолько жестоко, воля так упорна, страсти бушующие, мысли непостоянны, воображение необузданно и желания так дикие, что люди чувствуют, что внутри у них находится берлог диких животных, которые скорее поглотят своих хозяев, нежели поддадутся их обузданию. Мы можем сказать о своей падшей природе то же, что некогда сказал Иов о Левиафане. Станешь ли забавляться им, как птичкой, и свяжешь ли его для девочек своих? Человек с таким же успехом мог бы задержать своей рукою суровый северный ветер, как сделаться господином своей собственной силой над бурными властями, живущими в нашей падшей человеческой природе. Победа над нею – большее геройство, чем мифические сказочные подвиги, какого-нибудь Геркулеса. Для одержания этой победы нужен Бог. Некоторые говорят, «Я мог бы поверить, что Иисус простит грехи, но вся беда в том, что я постоянно снова грешу и чувствую в себе такую ужасную склонность ко злу. Как камень, брошенный вверх, опять падает обратно на землю, так и я возвращаюсь в свое бесчувственное состояние даже после серьезной проповеди, поднявшей сердце ввысь к небесам. О, меня так легко очаровывает ядовитый взгляд греха! Тогда я становлюсь как прикованный, не могущий уйти от своего собственного безумия. Дорогой друг, если бы спасение не имело также отношения к этому последнему обстоятельству, то есть к нашей испорченной природе, то оно было бы печальным и несовершенным делом. Нам, кроме помилования, необходимо еще и очищение, оправдание без освящения было бы печальным и несовершенным делом. Нам, кроме помилования, необходимо еще и очищение — Оправдание без освящения не было бы спасением. Это означало бы назвать прокаженного чистым и оставить его умирать от своей ужасной болезни. Простить возмущение, а возмутителю предоставить оставаться врагом короля. Это значило бы уничтожить следствие, а на причину не обратить внимания. Такое спасение возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Оно заградило бы на время поток, но оставило бы открытым источник нечистот, который рано или поздно с удвоенной силой пробил бы себе дорогу. Но обратите внимание на то, что Иисус Христос пришел, чтобы трояким образом уничтожить грех. Он пришел, чтобы освободить нас от наказания за грех, от власти греха и, наконец, от обитания в нас греха. До второго освобождения ты можешь дойти сейчас же. Власть греха может быть сломлена сразу же на месте, и этим самым ты вступишь на путь к достижению третьего освобождения – освобождения от обитания греха. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Ангел возвестил о Господе, и наречешь Ему имя Иисус ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Наш Господь Иисус Христос пришел, чтобы разрушить в нас дела дьявола. То же, что и было сказано при рождении нашего Господа, было возвещено и при Его смерти. Когда воин пронзил Его ребра, оттуда истекла кровь и вода, символ двоякого исцеления, посредством которого Мы освобождаемся от вины и нечистоты греха. Если же вас, несмотря на это, беспокоит власть греха и склонности вашей природы, в чем нет ничего удивительного, то знайте, что для вас есть обетование. Имейте веру, ибо это обетование находится в завете благодати, вечном, твердом и непреложном. Бог, из уст которого не исходит неправды, сказал «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Вы видите, что в этом стихе выражено несколько раз непреклонное желание «Я дам, я возьму». Так выражается всегда царь царей, который в состоянии исполнить свою волю, Он никогда ни одного слова не произносит напрасно. Господь хорошо знает, что ты не можешь изменить своего сердца или очистить свою природу. Но Он также знает, что только Он может переменить кожу эфиоплянина и пятна барса. И, что особенно дивно, Он может тебя вторично сотворить. Он может тебя заставить снова родиться. Это, несомненно, чудо благодати но Святой Дух желает его произвести. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое дивное обетование! Следует обратить особое внимание на следующий факт. Если Господь возьмет из плоти сердце каменное, то это совершившийся факт. А раз так, то никакая известная нам власть не может отнять новое сердце и дух новый, который Он нам дал. Ибо дары и признания Божии не приложены, Он не раскаивается в них, Он не отнимает, что однажды дал. Пусть Он обновит тебя. Тогда ты будешь действительно обновленным человеком. Попытки человека сделаться лучшим и очистить себя Скоро приходят к концу, ибо пес возвращается на свою блевотину Но если Бог вложит в нас новое сердце То оно останется там навсегда и никогда не окаменеет Сделавший его плотиным и сохранит его таким Потому мы должны радоваться и веселиться тому, что Бог творит в своем царстве благодати. благодати через веру. Ибо благодатью вы спасены через веру. Послание ефесянам. Я считаю полезным немного отойти от темы, чтобы попросить читателя рассмотреть первоисточник нашего спасения, то есть благодать Божью. Благодатью вы спасены. Грешные люди получают помилование Обращаются, очищаются и спасаются только потому, что Бог — милосерд. Не потому, что в людях что-либо есть или могло бы быть, а только по безграничной любви, доброте, милосердию и благодати Божией. Остановитесь на мгновение на первоисточнике. Взгляните на прозрачный поток живой воды, исходящий от престола Бога и Агнца. О, какая бездна благодать Бога! Кто измерит ее ширину, кто определит ее глубину? Как и все другие свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, ибо Бог есть любовь, Бог полон благодати. Самое название Бог происходит от Слова благой. Беспредельная любовь и благость находятся в самой внутренней сущности Божества. Люди еще не покинуты, потому что вовеки пребывает милость Его. Грешники приводятся к Нему и получают прощение только потому, что милосердию Его нет конца. Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, направляя свои мысли слишком много на веру, которая только проводник, канал спасения — забывая благодать, которая – источник и начало веры. Вера – дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христом без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Таким образом, вера, которая есть не что иное, как приближение ко Христу, есть результат божественного привлечения. Благодать — первая и последняя побудительная причина спасения, а вера, как она несущественна, только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. Мы спасаемся через веру, но спасение наше по благодати. Пусть эти слова звучат, как из трубы архангела, «Благодатью вы спасены!» Какая радостная весть для недостойных! Вера играет роль канала или проводника. Благодать же — источник и поток. Вера — водопровод, по которому течет поток милосердия, чтобы освежить жаждущих сынов человеческих. Печальное зрелище представляют многочисленные развалины, некогда красивых строений водопровода вокруг Рима. Этот водопровод не доставляет городу воды, потому что арки, на которых он покоился, разрушены, и великолепные постройки превратились в развалины. Водопровод должен содержаться в целости, если от него требуется, чтобы он доставлял воду также и вера должна быть истинною и здравою, направленной прямо ввысь к Богу и прямо вниз, к нам самим, если она желает быть каналом милосердия, приносящим пользу. Я еще раз напоминаю, что вера только канал или водопровод, а не источник, и что нельзя так исключительно строить на вере ставя ее значение выше всего того благословения, которое находится в благодати Бога. Не делайте никогда из вашей веры Христа и не думайте о своей вере, что она независимый источник вашего спасения. В том наша жизнь, если мы взираем на Иисуса, а не на свою собственную веру. Благодаря вере для нас все становится возможным, Только сила не в вере, а в Боге, на которого полагается вера. Благодать есть как бы локомотив, а вера — цепь, которую прикреплен вагон нашей души к великой движущей силе. Праведность веры состоит не в нравственном превосходстве ее, а в праведности Иисуса Христа, которую схватывает и присваивает себе вера. Душевный мир достигается не рассмотрением нашей собственной веры. Он приходит к нам от того, кто есть наш мир, до края одежды которого дотрагивается вера и от которого вливается сила в душу. Дорогой друг, слабость твоей веры не погубит тебя. Дрожащая рука может принять золотой дар – Мы можем получить Божие спасение, если даже наша вера мала, как горчичное зерно. Сила в благодати Господа, а не в нашей вере. Великие вести можно рассылать по тонким проволокам. Весть мира Святого Духа может дойти до твоего сердца через веру, подобной паутине, через веру, которая, по-видимому, не в состоянии выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о том, на кого ты взираешь, чем о своем собственном взоре. Ты должен отрешиться от своих взоров и видеть только Иисуса и открытую в нем благодать Бога. Что такое вера? Что это за вера, которая говорится в тексте «благодатью вы спасены через веру»? Существует много описаний веры, но почти все объяснения, которые мне приходилось слышать, приводили к обратным результатам, то есть я стал меньше понимать веру, чем понимал ее до объяснений. Вера – самая наипростейшая вещь, и, может быть, как раз благодаря этой простоте, Ее так трудно объяснить. Что такое вера? Она состоит из трех частей. знания, признание за правду и доверие. Сначала приходит знание. Как веровать в того, о ком не слышали? Я могу поверить только после того, как мне сообщат факт. Вера приходит от слышания. Сначала мы должны слышать, чтобы знать, во что верить. Потому надеются на Тебя, знающие имя Твое. Известная доля знания необходима для веры. Поэтому так важно достичь этого знания. Преклоните ухо Ваше и придите ко Мне. Послушайте, и жива будет душа Ваша. Вот слова древнего пророка, слова, которые все еще служат Евангелием, то есть доброй вестью. Исследуйте Писание и изучайте, что Святой Дух учит о Христе и Его спасении. Ищите познание Бога, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Пусть Святой Дух дарует вам Дух знания и страха Господня. Изучайте Евангелие. Пусть каждый из вас знает, в чем состоит добрая весть, что она говорит о даровом прощении, перемене сердца, принятии в число детей Божиих и обесчисленных других благословениях. Пусть каждый из вас Знает особенно Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя людей, который соединен с нами Своею человеческую природою и все-таки един с Богом, и поэтому в состоянии быть посредником между Богом и людьми и соединительным звеном между грешником и судьей всего мира. Старайтесь все более и более приобрести знания о Христе, Старайтесь особенно понять учение о жертве Христовой. Тот пункт, на который главным образом направляется спасающая вера, выражен следующими словами. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». Знаете, что И Иисус искупил нас – сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». Усвойте глубоко в себе учение о заместительной жертве Иисуса Христа. В ней находится самое сладостное утешение, какое только могут получить виновные люди, ибо Господь его сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем Сделались праведными перед Богом. Вера начинается с знанием. Но душа идет дальше и верит, что все сказанное ей – правда. Она верит, что есть Бог и что Он слышит крик искреннего сердца, что Евангелие от Бога, что оправдание верою есть та великая истина, которую Бог открыл в эти последние дни своим святым духом яснее, чем когда-либо. Далее. Сердце верит, что Иисус Христос воистину наш Бог и Спаситель, Искупитель людей, Пророк, Первосвященник и Царь Своего народа. Все это принимается как непоколебимая истина, без тени сомнений. Я молю Бога, чтобы вы могли дойти до этого сейчас же. Твердо верьте, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха что его жертва за людей всецело принята Богом, так что верующий в Иисуса не судится. Верьте этим истинам так же, как вы верите другим утверждениям. Разница между обыкновенной и спасающей верой заключается главным образом в предметах веры, то есть в предметах, на которые направлена вера. Верьте свидетельству Бога точно так же, как вы верите свидетельству своего собственного отца и друга. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Насколько вы приблизились теперь к вере, не достает одного, чтобы она была совершенною, а именно, чтобы соединилась с доверием. Доверьте себя милосердному Богу. «Стройте вашу надежду на благодатном Евангелии, доверьте свою душу умершему и живому Спасителю, омойте грехи ваши в примирительной крови, примите его совершенную праведность, тогда будет все хорошо. Доверие – жизненный сок веры, нет спасительной веры без доверия». Пуритане объяснили слово «вера» словом «прислонение». «Прислониться» значит «а что-нибудь опереться». Прислонитесь всею Своей тяжестью ко Христу. Еще лучшее пояснение будет, если мы скажем, падите всем своим телом на скалу спасения и лежите на ней. Бросьтесь всею Своей тяжестью на Иисуса, покойтесь в Нем, вручите себя Ему. Если все это исполнено, то вера ваша будет спасительной, вера не слепа. Она начинается знанием. Вера неумозрительна, она опирается на факты, в которых вполне уверена. Вера практична и не мечтательна, ибо она доверяет свою судьбу и рискует ею на основании истины откровения. Вот первый способ описания сущности веры. Позвольте мне продолжать. Вера состоит в следующем. Люди верят, что Иисус Христос есть как раз то, что о Нем сказано в Писании, что Он исполнит, что обещал, и ожидают от Него исполнения обещанного. Писание говорит об Иисусе Христе как о Боге воплоти, как о совершенном по Своему характеру, как о жертве за наши грехи, как о вознесшем наши грехи телом Своим на древо, Писание говорит, что он не допустил нарушения закона, запечатал грех и принес вечную справедливость. Оно нам далее передает, что он воскрес из мертвых и всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, что он вошел в славу и занял дом Отца, чтобы приготовить место для своего народа, и что он вскоре опять придет, чтобы судить Вселенную по правде, И народы поистине своей. Мы должны твердо верить, что все это так, Ибо вот свидетельство Бога Отца. Сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Тоже свидетельствует и Бог Дух Святой. Он свидетельствовал о Христе через Богодухновенное слово, через многие чудеса и своим действием в сердцах людей. Мы должны верить этому свидетельству. Вера также принимает, что Иисус Христос исполнит то, что обещал. Она уверена, что Он нас не изгонит, если мы к Нему придем, ибо Он сказал, приходящего ко мне, не изгоню вон. Вера убеждена, в истинности слов, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, потому что их произнес Иисус Христос. Она убеждена, что если мы получим эту живую воду от Христа, то эта вода останется в нас, и из нас потекут потоки святой жизни. Христос желает исполнить то, что обещал, а мы — должны верить этому. Таким образом, мы ждем от Его руки прощения, оправдания, охрану и вечную славу, которую Он обещал верующему в Него. Затем следует ближайший необходимый шаг. Иисус Христос есть то, что о Нем сказано в Писании. Он — исполнит, что обещал исполнить, поэтому всякий из нас должен ему доверять, говоря «Он будет для меня тем, чем он, по его словам, есть на самом деле, и он сделает для меня то, что обещал сделать. Я предаю себя в руки того, кто предопределен спасать, дабы он спас меня». Я строю свое спасение на Его обетовании, что Он исполнит все так, как сказал. Вот спасительная вера. И кто имеет такую веру, имеет жизнь вечную. Кто так верит во Христа, какие бы опасности и трудности, мрачные времена и искушения, слабости и грехи не выпали на Его долю, тот не осужден и никогда на суд. Не придет. О, если бы это объяснение принесло хотя бы некоторую пользу. Я надеюсь, что Дух Божий воспользуется им, чтобы привести читателя сейчас же к душевному миру. Не бойся, только веруй. Уповай и будь спокоен. Я опасаюсь, что читатель удовлетворится одним пониманием того, что нужно делать, и все-таки никогда не возьмется за дело. Лучше иметь самую бедную, но настоящую веру, приступающую действительно к делу, чем самый высокий идеал веры, остающийся только в мире умозрений. Сама сущность дела состоит в непосредственной вере в Иисуса Христа, Особенно важно уверовать в Иисуса Христа тотчас же. Не заботься о различении и определении понятий. Голодный ест, хотя он и не знаком с составом пищи, анатомическим строением своего рта или процессом пищеварения. Жизнь его продолжается, потому что он ест. Другой человек может быть гораздо умнее, основательно знает науку о питании. Но если он не будет есть то он со всеми своими знаниями умрет. Без сомнения, в аду будут многие из тех, которые понимали учение о вере, но не верили. Между тем, еще никто никогда не был изгнан, кто доверял Иисусу Христу, хотя, может быть, и никогда не был в состоянии объяснить своей веры сообразно разуму. О, дорогой читатель, прими Иисуса Христа — в свое сердце, и ты будешь жив во веки. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Можно пояснить веру. Чтобы еще более выяснить сущность веры, приведу несколько примеров. Хотя только один Дух Святой может дать зрение читателю, все-таки моя обязанность, а также и удовольствие, пролить столько свету, сколько я могу, и просить Господа Бога, чтобы Он отверстил слепым глаза. О, если бы читатель молился за меня той же молитвой! Вера Спасающая Имеет свои аналогии в нашем теле Вера подобна глазу, который видит Посредством глаза проходит в нашу душу то, что далеко от нас Одним взглядом нашего глаза мы можем перенести солнце и звезды в нашу душу Точно так же посредством доверия Мы приближаем к себе Иисуса Христа И хотя Он далеко на небесах Он все-таки приходит в наше сердце. Взирай на Иисуса, ибо поистине в едином взгляде на Того, Кто в муках на кресте висит, есть жизнь, жизнь для Тебя теперь. Вера подобна руке, которая берет. Рука, которая схватывает что-либо, что нам нужно, делает то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и благословение Его искупления. Вера говорит «Мой Иисус!». Вера слышит о крови прощения и восклицает «Я принимаю ее для своего прощения». Вера присваивает себе завещание умирающего Иисуса. Они ей и принадлежат, ибо вера – наследники Иисуса». Иисус Христос самого себя и все, что имеет, отдал вере. Прими, друг, то, что благодать приготовила для тебя. Это не будет хищенством с твоей стороны. Ты имеешь божественное разрешение. Желающий пусть берет воду жизни даром. Кто может получить сокровище, протянув только руку, и принявший его все-таки остается бедным? Тот поистине безумец. Вера подобна устам, принимающим Христа как пищу. Прежде чем пища может нас питать, она должна быть принята нами. Еда и питье – простая вещь. Мы охотно берем в рот пищу и знаем, что она проходит в наши внутренние органы, где принимается и всасывается нашим организмом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам в 10 главе. Близко к тебе Слово в устах твоих. И так вся твоя работа состоит только в том, чтобы проглотить Слово и дать ему пройти в душу. О, как я желал бы, чтобы люди имели голод, ибо голодного, видящего пред собой пищу, не приходится учить, как есть. «Дайте мне», — сказал однажды один человек, — «ножик и вилку, и случай покушать. Все остальное он был готов сам сделать. Без сомнения, сердцу жаждущему и алчущему Христа достаточно только знать, что Христос — свободный дар, и оно его тотчас же примет. Если читатель находится в подобном же положении, то пусть он не медлит принять Иисуса. Пусть он знает, что порицания за этот шаг не будет, ибо тем которые приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Он никому не отказывает, но дает всем приходящим право быть вечно Его чадами. Куда бы вы ни повернулись в жизни, везде вы встретите проявление веры человека к человеку или к законам природы. Вот точно так же, как мы доверяем в повседневной жизни, мы должны доверять Богу, когда Он открывается нам во Христе Иисусе. Вера у различных людей бывает в различной степени по мере познания или роста в благодати. Часто вера есть не что иное, как простая привязанность ко Христу. Чувство зависимости и готовности находится в такой зависимости. Если вы были у моря, то, наверное, видели раковины, которые как бы приросли к скалам. Подойдите тихо к скале, И ударьте быстро палкой по раковине, она сейчас же отвалится. Но попробуйте тоже проделать над следующей раковиной. Звук вашего первого удара предупредил соседнюю раковину, и она всеми силами прикрепляется к скале. Ваша попытка не удается. Вы никогда не отобьете следующей раковины. Бейте, бейте. Легче разбить скалу, чем отбить раковину. Наша маленькая раковина на скале немного знает, но она прикрепляется. Она ничего не знает о геологическом образовании скалы, но она прикрепляется к ней. Она умеет укрепляться и нашла предмет, к которому можно прикрепиться. Вот весь запас ее знания, и она употребляет его для своей безопасности и спасения. В этом жизнь раковины быть прикрепленной к скале. Также и жизнь грешника в том, чтобы быть прикрепленным ко Христу. Тысячи из народа Божьего не имеют веры больше, чем это. Они знают только необходимое, чтобы всем сердцем и всею душою быть привязанным к Иисусу. Это и достаточно для душевного мира в настоящее время, и для вечной безопасности. Иисус Христос для них – Сильный и могущественный спаситель, неподвижная и непоколебимая скала. Они прикреплены к нему ради своей жизни. И эта привязанность их спасает. Читатель, есть ли у тебя эта способность привязываться, прикрепляться? Если да, то не медли. Вера проявляется еще в том, что человек полагается на другого потому что знает превосходство последнего над собою. Это более высокая вера. Вера, знающая основание своей зависимости и сообразно с этим и поступающая. Я не думаю, что раковина много знает о скале. Но чем более вера растет, тем разумнее она становится. Слепой доверяется своему вожатому, потому что знает, что его друг видит. Имея это доверие к нему, Он всегда следует ему, куда бы тот ни повел. Если этот слепой еще и слепорожденный, то он не знает, что такое значит видеть, но он знает, что существует такая способность, и что его друг обладает этой способностью. Поэтому он охотно дает свою руку зрячему и следует ему. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Блаженный не видевшие и уверовавшие. Вот прекрасная картина веры, лучше которой и желать нельзя. Мы знаем, что Иисус Христос имеет заслуги, силу и благословения, которых мы не имеем, и потому мы радостно доверяемся Ему, дабы Он для нас был тем, чем мы сами для Себя не можем быть. Мы доверяем Ему так, как слепой доверяет своему вожатому. Он никогда не обманет наших надежд, ибо Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Всякий ученик, посещающий школу, упражняется в вере во время учения. Учитель обучает его географии, рассказывает ему о форме земли, о больших городах и государствах. Мальчик знает, что это действительно так, только потому, что он верит учителю и книгам, которые ему даются в руки. Если ты желаешь спастись, то поступай так же со Христом. Строй свое знание просто на основании Его слов. Ты должен верить, потому что Он – уверяет тебя в истинности того или другого, довериться ему потому, что он обещает, что результатом этого доверия будет твое спасение. Почти все, что мы знаем, пришло к нам через веру. Мы уверены, например, в каком-нибудь научном открытии. На основании чего мы верим этому открытию? На основании авторитета известных ученых. Мы никогда не проделывали и не видели их опытов, но мы верим их свидетельству. Поступай так же со Христом. Он учит тебя некоторым истинам, и потому ты должен быть Его учеником и верить Его словам. Он творил известные дела, поэтому ты должен быть Его клиентом и должен довериться Ему. Его превосходство над тобою бесконечно. Он рекомендует себя твоему доверию, как учитель и Господь. Если ты примешь Его и Его слова, то спасешься. Другая, еще более высокая форма веры, есть вера, вырастающая из любви. Почему мальчик доверяет отцу? Да потому что любит отца. Причина этого доверия – любовь. Благословенные и счастливы те, которые имеют сладостную веру во Христа, проникнутую глубоким расположением к Нему, ибо такое доверие полно душевного покоя. Любящие такой любовью Иисуса восхищены Его личностью, радуются Его неспосланию, увлечены Его любовью и приветливостью, которую Он открыл, и потому они не могут не доверять Ему, ибо они так сильно восхищаются им, обожают и любят его. Полное любви доверие к Спасителю можно пояснить следующим примером. Муж известной дамы – один из величайших врачей нашего времени. Дама заболевает опасной болезнью. Болезнь укладывает ее в постель, но она остается удивительно спокойной. Муж ее специально изучал, эту болезнь – и вылечил уже тысячу людей, страдавших этой болезнью. Она нисколько не беспокоится. Она чувствует себя в безопасности в руках того, который ей так дорог, в котором умение и любовь соединены в своих высших формах. Ее вера разумна и естественна. Ее муж, безусловно, заслуживает этого доверия. Вот такова вера во Христа, которую имеют самые радостные верующие. Нет врача равного Иисусу. Никто не может так спасать, как Он. Мы любим Его. И Он любит нас. И поэтому мы отдаем себя в Его руки, принимаем, что Он нам предписывает, и делаем, что Он приказывает». Мы чувствуем, что если Он будет руководить нашими делами и обстоятельствами, неправильное распоряжение невозможно. Он слишком любит нас и потому не дает нам погибнуть и не причинит нам ни одного бесполезного страдания. Вера – корень послушания. Это ясно видно в повседневных житейских занятиях. Капитан, доверяющий свой корабль лоцману, чтобы провести его в Гавань, направляет корабль по указаниям лоцмана. Путешественник, доверяющий себя проводнику, чтобы пройти через безопасное ущелье, идет по той дороге, которую ему указывает проводник. Если пациент доверяет врачу, то он тщательно следует его предписаниям и постановлениям. Вера, противищаяся повиноваться приказаниям Спасителя, только пустая формальная вера. Она никогда не спасет душу. Мы доверяем Иисусу, что Он нас может спасти. Он дает нам указания относительно пути к спасению. Мы следуем им и спасены. Пусть читатель не забывает этого. Доверяй Иисусу и докажи свое доверие исполнением всего того, что Он тебе повелевает. Вера, достойная особого внимания, происходит от опытного познания. Последняя же происходит от роста в благодати. Это та вера, которая верит Иисусу, потому что знает Его и доверяет Ему, потому что испытала Его непреложную верность. Одна старая христианка имела обыкновение надписывать на полях Библии буквы О и И. И, после того, как получила исполнение какого-либо обетования, как легко доверять испытанному Спасителю. Ты еще не в состоянии так верить, но ты будешь со временем так верить. Все должно иметь свое начало. Со временем твоя вера окрепнет. Такая зрелая вера не требует ни знаний, ни чудеса, смело верит. Взгляните на веру хорошего моряка. Я часто удивлялся ей. Он поднимает якорь и отъезжает от суши. Целые дни, недели, даже месяцы он не видит ни паруса, ни берега. Но без страха он день и ночь едет все дальше и дальше, пока в одно прекрасное утро не окажется как раз у той гавани, к которой он направился. Как может он найти путь через это водное пространство без дороги? Он доверился своему компасу, корабельному альманаху своей подзорной трубе и небесным светилом. и следуя им, он, не видя земли, так направил корабль, что для въезда в гавань ему не нужно было решительно никакой поправки. Удивительная вещь это плавание или езда без видения. В духовном отношении Благое дело оставить совершенно берега видения и чувствования и сказать прощай внутренним чувствам, ободряющим обстоятельствам, признакам, приметам и так далее. Дивно быть далеко в открытом океане Божественной любви, верить в Бога и по руководству Слова Божие направлять свой путь прямо к небесам. Блаженны, видевшие, И уверовавшие, ибо им откроется свободный вход в вечное царство и надежный путь туда. Читатель, не желаешь ли доверяться Богу во Христе Иисусе? Я жду тебя с радостной надеждой. Брат, иди со мной и верь нашему Отцу, нашему «Спасителю, иди сейчас». Почему мы получаем спасение через веру? Почему вера сделана каналом, проводником спасения? Этот вопрос, без сомнения, люди часто задавали себе. «Благодатью вы спасены». Вот, безусловно, учение Священного Писания и определение Божие. Но почему это так? Почему избрана вера, а не надежда, любовь или терпение? Нам подобает быть скромными, отвечая на такой вопрос, ибо Божьи пути не всегда понятны, и нам не дано право дерзновенно сомневаться в них. С кротостью мы желали бы ответить, что, насколько мы знаем, вера избрана каналом спасения, потому что по самой сущности ее в ней есть что-то, делающее ее, способное для того, чтобы быть приемником. Предположим, что я желал бы дать нищему милостыню, Я положил бы милостыню в его руку. Почему? Очень просто. Было бы неудобно сунуть ее в ухо или положить на ногу. Рука, очевидно, устроена для принятия. Так и вера в нашей духовной личности создана для того, чтобы быть приемником. Она рука человека, и принятие благодати посредством веры соответствует сущности ее». Позвольте мне как можно яснее представить все сказанное. Вера, принимающая Христа, совершает такое же простое действие, какое совершает ребенок, принимающий от тебя яблоко, потому что ты показываешь ему издали это яблоко и обещаешь дать, если он придет к тебе. Вера и принятие в данном случае относятся только к яблоку, но они производят точь-в-точь точь то же самое действие, какое производит вера, имеющая дело с вечным спасением. Твоя вера для совершенного спасения во Христе – то же самое, что детская рука для яблока. Детская рука не творит яблоко, не улучшает его, не заслуживает, она только берет его. Вера избрана Богом принимать спасение, потому что вера не мнит о себе, что она творит это спасение или помогает его творить, но довольствуется тем, что скромно принимает спасение Вера язык, который просит о прощении, рука, принимающая его и глаз, видящий Его, но не цена, которую покупается это прощение. Вера не ссылается на себя, а основывает все свои доказательства на крови Христовой. Вера добрая слуга, приносящий душе богатство Иисуса Христа, потому что она осознает, откуда черпает и признает, что только благодать одна доверила ей эти богатства. Далее вера без сомнения избрана потому, что она дает всю славу Богу. Спасение дается через веру, чтобы было по благодати, а по благодати, чтобы не было превозношения. Ибо Бог не потерпит гордости. Он гордого знает издали и не желает давать спасение таким способом, который мог бы возбудить и питать гордость, апостол Павел говорит «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Итак, вера исключает всякое восхваление. Рука, принимающая милостыню, не говорит «Заслуживаю благодарность за то, что приняла дар». Это было бы нелепо. Рука, подносящая хлеб к рту, не говорит туловищу «благодари меня, я тебя питаю». Действие руки — очень простое действие, хотя и необходимое. Но рука никогда не приписывает себе чести за то, что делает. И так Бог избрал веру для восприятия неизреченного дара его благодати, потому что вера не присваивает себе чести, но поклоняется Богу, подателю всех добрых даяний». Вера возлагает венец на истинного главу. Почему и Христос возлагает венец на главу верующего и говорит, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Далее Бог избирает веру проводником спасения, потому что она есть надежный способ соединения человека с Богом. Если человек доверяет Богу, то между Ним и Богом уже есть точка единения, и это единение служит порукой благословения. Вера спасает нас, потому что производит в нас присоединение к Богу и таким образом связывает нас с Ним. Я часто употребляю следующий пример. Я повторяю его, потому что не могу себе представить лучшего примера. Мне рассказывали, что несколько лет тому назад около Ниагарского водопада опрокинулась лодка. Течение понесло двух мужчин, сидевших в лодке, к водопаду. Людям, стоявшим на берегу, удалось перебросить погибающим веревку. Оба схватили веревку. Один из них крепко держался за нее и был благополучно доставлен на берег, а другой поступил неразумно, Выпустил веревку из рук, когда увидел большое бревно, плывшее мимо, и так как оно было больше веревки и, по-видимому, более годилось для спасения, ухватился за него. Но, увы, бревно вместе с этим человеком низверглось в ужасную пучину, потому что между ним и берегом не было соединяющей связи. Величина бревна не помогла ухватившемуся для того, чтобы спасти погибавшего» была необходима связь с берегом. Точно так же не спасется человек, который надеется на свои дела или на святые дары или на что-нибудь тому подобное, потому что нет соединения, связи между ним и Христом. Но вера, она, по-видимому, и подобно тонкой веревке, находится на берегу в руках Всевышнего Сила бесконечного влечет связующую веревку и извлекает таким образом человека из погибели. О, благословенная вера, соединяющая нас с Богом! Вера избрана еще потому, что она является движущей пружиной всех действий. Вера ложится даже в основу всех обыкновенных действий. Не прав ли я, говоря, что мы никогда ничего не делаем без веры? Я в состоянии пройти через свою комнату только потому, что верю, что мои ноги будут исполнять свое назначение. Человек ест, потому что верит в необходимость питания. Он идет на службу или занятие, потому что верит в значение денег. Он принимает вексель, потому что верит, что банк оплатит его. Колумб открыл Америку, потому что верил, что по ту сторону океана находится земля». Англичане-переселенцы основали в Америке колонии, потому что верили, что Бог будет с ними и на тех скалистых берегах. Большую часть великих дел породила вера. Вера производит чудеса в области добра и зла через людей, в которых она обитает. Вера в своей естественной форме – сила, властвующая над всем, проникающая во все человеческие действия. Может быть, у того, кто смеется над верой в Бога, еще больше веры, чем у других, только в дурной форме. Обыкновенно такие люди впадают в легковерие, которое было бы смешно, если бы не было так позорно. Бог дарует вере спасение, потому что Он, производя в нас веру, касается главной движущей пружины наших движений и действий. Он, так сказать, обладает электрической батареей, и может поэтому посылать священный ток в любую часть нашей человеческой природы. Если мы верим во Христа, и сердце наше перешло в достояние Бога, то мы спасены от греха и побуждаемся к покаянию, святости, ревности, молитве, полной отдачи Ему и ко всем другим добрым делам. Что мазь для колес, гири для часов, паруса для корабля, Тоже вера для всех святых обязанностей и служений. Имейте веру. За ней последуют все остальные благие дары и прибудут в вас. Далее вера имеет силу действовать любовью. Она направляет наши склонности к Богу и приковывает сердце ко всему лучшему. Кто в Бога верит, Тот без всякого сомнения и будет любить его. Вера есть действие разума, но она происходит также и сердце, сердца, потому что сердцем веруют к праведности. Бог дает вере спасение, потому что она очень близка к склонностям и родственной любви. А любовь – мать и кормилица всех святых чувств и действий. Любовь к Богу есть послушание – Любовь к Богу есть святость. Любить Бога и людей значит быть подобным образу Христа, а в этом спасение. Кроме того, вера порождает мир и радость. Кто ее имеет, тот спокойный, тих, весел и радостен, а это преддверие к небесному блаженству. Бог дарует вере все небесные дары, между прочим, потому что вера производит в нас жизнь и дух, которые должны навеки открыться в горнем и лучшем мире. Вера снабжает нас оружием для земной жизни и подготовкой для вечной. Она делает людей способными жить и умирать без страха. Она подготовляет к работе и страданию, потому что Бог избирает веру как подходящее средство даровать нам благодать и обеспечить этим вечную славу небес. Вера, несомненно, играет для нас такую роль, какую ничто другое играть не может. Она дает нам мир и радость, и возможность войти в вечный покой. Почему люди пытаются достигнуть спасения другими средствами? Один старый богослов как-то сказал Неразумный слуга, которому приказано открыть дверь, напирает плечом и бьет в дверь изо всей силы. Но дверь не отворяется, и он не может войти, сколько бы сил он ни употребил. Другой служитель приходит с ключом в руках, легко отпирает дверь и беспрепятственно входит в комнату. Желающие спастись с делами напрасно потрясают врата небес но вера – ключ, который тотчас же отмыкает врата. Читатель, не желаешь ли ты воспользоваться ключом? Господь повелевает тебе верить в Его возлюбленного Сына. Ты имеешь право верить, если поверишь, то будешь жив. Не обетование ли Евангелия выражено в 16 главе? В 15 стихе Евангелия от Марка «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Что можешь ты возразить против пути спасения, выбранного милосердием и мудростью нашего милостивого Бога?